На следующий день через Вилле-Катре потекли остатки побежденной армии. За невредимыми солдатами, шедшими без команды, без музыки, а порой и без оружия, следовали раненые. Хромающие пехотинцы, всадники, едва державшиеся на призрачных конях. И, наконец, повозки, нагруженные безрукими и безногими страдальцами, наспех перевязанными на поле боя. Время от времени кто-то из этих жалких обрубков, приподнявшись, выкрикивал хрипким голосом «Да здравствует император!» И тут же снова падал на неподвижных товарищей по несчастью, полумертвых от боли и стыда. Александр понимал отчаяние этих гордых коллег и сильнее обычного чувствовал, как его раздирает на части бессознательный патриотизм и невозможность жалеть того, некогда не сумел жалиться над его отцом. Было ли то, что он видел перед собой наказанием для всей Франции или посмертным отмещением генерала Дюма? Мать ничем не могла помочь сыну в эти дни. Она и сама растерялась, сама оказалась не в силах справиться с одолевавшими ее разнообразными, но равно возвышенными чувствами. Смирившись, Мария Луиза ждала неизбежного вторжения чужеземных войск, и в который раз ставила на огонь баранье рагу. Наконец трубы протрубили у входа в город незнакомый военный марш, и на площади в сопровождении британского полка показалось тысяча пруссаков в парадных мундирах. Двое офицеров его величества английского короля Георга III верились, к Мари-Луизе с записками на постой. Они не знали ни слова по-французски, изъяснялись знаками, но вели себя вполне прилично и оценили баранье рагу по достоинству. Пока враг со всеми удобствами располагался в маленьком городке, Людовик XVIII успел возвратиться в свои Тюильрийские покои, а Наполеон подняться на борт Белле-Фарона и отплыть на остров Святой Елены. После всего этого вихря исторических событий в Вилле-Катре неожиданно появились сестра Александра Эмме и его зять Виктор Летелье, назначенный разъездным инспектором. А господин Девиален, грозный дед с розгами, со своей стороны поспешил обратиться с письмом высшей инстанции, заверяя в своих верноподданнических чувствах. Результат не заставил себя ждать. Господин Девиален был утвержден в должности главного лесничего, традиционно охраняющего угодья герцога Орлянского, что позволило Александру с полнейшей безнаказанностью возобновить свои охотничьи вылазки. Но теперь он находился вместе с другом матери, адвокатом Пико. Мари Луизу немного успокаивало то, что за сыном присматривал такой серьезный человек. Она всегда боялась неподходящих встреч, которые могли случиться в лесу. Размышляя же о будущем сына, теперь она метила куда выше, чем прежде, но начала, как водится, с малого. Опасаясь, как бы Александр не ограничил свои честолюбивые намерения тем, чтобы каждый день приносить с охоты все больше дичи, Мария Луиза попросила нотариуса Армана Жюльена Максимилиана Менессона взять его в свою контору младшим помощником. Иными словами, мальчиком на побегушках, рассыльным. Дело сладилось в один миг. Уже на следующий день Александр с головой окунулся в бумаги и принялся старательно выводить буквы. Но как бы старательно он их не выводил, его не покидало убеждение в том, что настоящая жизнь протекает отнюдь не в стенах конторы, а в лесах, среди зверей и в гостиных среди женщин. Едва получив первое жалование, правду сказать весьма скудное, Он тотчас начал брать уроки танцев у Брезетта, бывшего капрала, который славился на весь город своим хореографическим искусством. Дела пошли успешно. Юный рассыльник так быстро преуспел в прыжках и поворотах, что аббат Григуар, видевший танцора в деле, предложил ему быть кавалером своей племянницы Лоранс и ее подруги, испанки Витории, которые должны были приехать из столицы Катре ради праздника и бала по случаю Троицы. Александр, которого одновременно и возбуждало и пугало мысли о том, что вскоре ему предстоит впервые выйти в свет, принял лестное предложение. И для начала озаботился своим нарядом. «Не найдется ли на чердаке среди старых костюмов его отца чего-нибудь подходящего?»